Глава 18. Виндетта или как должны вести себя родственники? Если вы никогда не были пациентом, то уж родственником пациента были наверняка. Пациенты бывают хорошими или плохими. А вот хороших родственников пациента не существует, гласит врачебная шутка, содержащая в себе изрядную долю правды. Действительно, подчас общение с родственниками пациентов бывает для медицинского персонала не тяжёлым, а просто невыносимым. Нет, разумеется, родственники бывают разными. Среди них есть много нормальных людей, которые ведут себя правильно, проявляют заботу о больном, помогают ему и тому подобное. Но бывает и иначе, причём гораздо чаще, чем хотелось бы. А в идеале врачам вообще не хочется нервотрёпок с родственниками. Врачам и без этого есть чем заняться. Рассмотрим типичных представителей плохих родственников пациента. Суперзаботливый родственник. Ему до всего есть дело. Он навещает пациента практически ежедневно, причём чаще всего в неподённые часы. Сейчас обход Подумаешь, я с другого конца города приехал и ждать не могу. У меня через час важная встреча. Врач может и попозже зайти. Он всё равно целыми днями тут торчит. Суперзаботливый родственник пытливо дотошно интересуется всем, что происходит с пациентом. Любое врачебное назначение, даже самое незначительное, вроде контрольного общего анализа мочи, влечёт за собой долгие расспросы. А зачем? А для чего? А что не так? И так далее до бесконечности. Спросить то же самое у пациента, которому врачи дают все необходимые пояснения, суперзаботливый родственник не может. Вдруг пациент что-то забыл или что-то не так понял. Получать информацию можно только у врачей, из первых, так сказать, рук, причём не просто получать, Но и перепроверять. Выжав досуха лечащего врача, суперзаботливый родственник берётся за заведующего отделением, а после старается перехватить в коридоре кого-то ещё из врачей. А что вы думали? Три мнения лучше, чем два мнения, а про одно и вообще говорить не стоит. По вечерам суперзаботливый родственник звонит дежурному врачу и интересуется состоянием пациента. А вы давно его видели? А не трудно ли вам было бы измерить ему давление прямо сейчас? Сходите, измерьте. Я подожду. Суперзаботливый родственник не приходит к пациенту с пустыми руками. Он приносит много продуктов, две трети которых находятся в перечне запрещённых. А что такого? Кто придумал, что диабетику нельзя есть жирный домашний плов? И дурак знает, что домашняя еда – лучшее лекарство. На больничных запеканках да салатиках долго не протянешь. Супер заботливый родственник сильно обижается на то, что у пациента осталось что-то из продуктов от прежнего визита. И непременно требует, чтобы вся принесенная снедь была бы попробована и оценена в его присутствии. Любимое занятие суперзаботливого родственника срыв выписки пациента из стационара. Явившись в день выписки с утра пораньше, суперзаботливый родственник сразу же начинает выискивать у пациента тревожные симптомы, которые должны стать основанием для продолжения стационарного лечения. В результате пациент накручивается до гипертонического криза или ещё чего-нибудь нехорошего. Выписка отменяется, а суперзаботливый родственник укоризненно говорит врачам: "Не надо торопиться". В стационаре от суперзаботливого родственника одно спасение карантин с полной отменой посещений. От звонков как не крути, а делотся проще. А вот в амбулаторных условиях всё сложнее. Мало того, что суперзаботливый родственник сопровождает пациента во время визитов к врачам, и проявляет себя во всей красе, он также любит являться к врачам в одиночку без пациента. Доктор, я только на минуточку, только спросить. На языке суперзаботливых родственников на минуточку означает как минимум на час, а то и на два. Суперзаботливых родственников у пациента может быть несколько. Блажен тот, кто думает, что они выберут из своего круга самого авторитетного родственника и поручат ему общение с врачами. Дудки. Каждый из них будет ежедневно или просто регулярно задавать врачам те же самые вопросы, которые задавали другие родственники. Обмен информацией между суперзаботливыми родственниками в принципе невозможен. Сообща они могут только перемывать косточки врачам, но не обсуждать дела пациента. В девяти случаях из десяти суперзаботливый родственник или родственники указан, указаны в завещании пациента, но это уже детали, которые врачей интересуют мало. Суперзаботливый родственник наносит пациенту, да, пациенту, большой вред. Негативное отношение врачей невольно распространяется не только на надоедливого родственника, но и на пациента. А в этом ничего хорошего нет и быть не может. Родственник, разбирающийся в медицине. Если что и бывает хуже суперзаботливого родственника, так это родственник, разбирающийся в медицине. Обозначим его для простоты аббревиатурой РРМ. Обратите внимание, не с медицинским образованием, а разбирающийся, то есть почерпнувший знания из трёх родников: интернета, телевизора и газет-журналов. Если суперзаботливый родственник просто интересуется мнением врачей, то ERRM пропускает всю информацию через призму собственного восприятия, даёт экспертную, а какую же ещё? оценку действиям врачей и прочих медицинских работников. И более того, даёт врачам советы по обследованию или лечению пациента. А что? А ничего. Если человек знает, как правильно, то почему бы ему не поделиться этой информацией с окружающими, которые этого не знают? Ладно бы только делиться. Главный вред, причиняемый РРМ заключается в том, что все действия врачей, а в особенности те, с которыми РРМ не согласен, обсуждаются в социальных сетях и на форумах. В ключе «все они кретины, только я один умный». Свою правильную точку зрения РРМ подтверждает множеством ссылок на самые разные источники, начиная с заслуживающих доверия и заканчивая теми, которые доверие абсолютно не заслуживают. Вот пример типичной сетевой записи РРМ. Ахахах, ах, ах, тупой врач стетоскопов из эндокринологического отделения 62-й больницы не назначил моему дяде, у которого тяжелый сахарный диабет, фуфломепродол. Он не знает, что по современным концепциям фуфломепродол является главным препаратом при лечении диабета. Вот ссылки. о том, что у дяди есть такое сопутствующее заболевание, как язвенная болезнь желудка, при которой фуфломи продол противопоказан, РРМ писать никогда не станет. Он на это обстоятельство вообще не обратит внимания, считая его отговоркой. РРМ всегда называет фамилии врачей и места их работы. Писать один московский врач не в их правилах. Родина должна знать своих героев в лицо. В результате страдает репутация добросовестных врачей, а также ухудшаются их отношения к пациентам, имеющим среди своих родственников РРМ. Кому приятно читать про себя, что он тупой, невежественный и тому подобное. Опять же, репутация для врача значит многое. Если у РРМ произойдёт конфликт с каким-либо врачом, то начнётся настоящая вендетта. В течение длительного времени репутация врача усердно пятнается в интернете. И такой он, исекой, и вообще монстр. А вся вина монстра заключается в том, что он попросил родственника, имеющего филологическое образование, не вмешиваться в вопросы лечения пациента. Nota bene. Обратите внимание. При выборе врача следует учитывать, что добрая половина негативных отзывов о врачах в интернете не имеют под собой реальной основы, а являются способом сведения счетов. Помните об этом. РРМ кажется, что он своими стараниями обеспечивает пациенту качественное обследование и лечение. На самом деле, эти старания являются разновидностью медвежьей услуги. Врачи нервничают начинают перестраховываться во избежание новых обвинений в некомпетентности, что отрицательным образом сказывается на лечении и стараются как можно скорее отделаться от пациента с РРМ, с глаз долой и сердце вон. Родственник невидимка. Родственник невидимка вроде бы есть, но на самом деле как будто не существует. Известно о нём лишь со слов пациента. Невидимка не появляется в поле зрения врачей, не навещает своего родственника и не может ничего для него сделать. Призрак – дух бесплотный. Чаще всего с невидимками сталкиваются врачи-стационаров. Невидимка обычно является ближайшим и единственным родственником пациента. А сам пациент обычно находится в преклонном возрасте или тяжело болен, то есть нуждается в посторонней помощи и уходе. Во время обследования и лечения врачи как-то могут обойтись без невидимки. В конце концов, если некому принести старую выписку пациента, можно позвонить коллегам в ту больницу, где пациент лечился раньше, объяснить ситуацию и попросить дать нужную информацию. Пациент тоже как-нибудь обойдётся без передач. Но вот наступает момент выписки, и оказывается, Что забирать пациента некому, и вдобавок у него нет ключей от дома. А без них бригада медицинской перевозки его из стационара не заберёт и правильно сделает, потому что доставка пациента домой предусматривает доставку его в квартиру, а не до подъезда. Отношение невидимки к пациенту такое: сбыл в больницу и умыл руки. Известный случай Когда из-за отсутствия ключей от дома выписка пациента задерживалась на полтора месяца, можно представить, какие сложности доставляло врачам сверхнормативное пребывание пациентов в стационаре. Сроки стационарного лечения регламентированы стандартами, и в случае их необоснованного превышения страховые компании не оплачивают пребывание пациента в стационаре. Опять же занятая койка могла понадобиться для лечения других больных. Маниакально-депрессивный родственник. Маниакально-депрессивный. Название условное. С психикой у этого типа родственников всё в порядке, хотя бы на первый взгляд. Маниакально-депрессивный родственник или для простоты МДР примечателен резкой сменой настроения и отношения к врачам. И ко всему процессу лечения пациентов в данном медицинском учреждении в целом. Если в начале процесса МДР восторговается замечательной клиникой, поликлиникой и врачами-кудесниками, причём восторги его преувеличены и выражаются весьма экзальтированно, то ближе к концу он всячески хает, поносит, критикует дубоголовых тупиц или безруких канавалов. которые работают в помойной яме или, к примеру, в конслагере. У каждого свои ассоциации. Одно лишь хорошо. Подобно тому, как артиллерийский снаряд не попадает дважды в одну и ту же воронку, но ну, во всяком случае так принято считать, так же и МДР не окажется повторно в одной и той же клинике. Даже в том случае, если пациент станет продолжать лечение у прежнего врача, или госпитализируется туда, где он лежал. МДР в таком случае умывает руки и в процесс лечения никак не вмешивается. Если уж пациент настолько глуп, что снова лечится у тупиц и коновалов, то это его личное дело. Как не было причин для чрезмерных восторгов, так обычно и не бывает их для гульной критики. Но для МДР реальность существенного значения не имеет. У него есть собственное видение происходящего. Не смогли кудесники совершить чудо, значит они коновалы. Точка. Если МДР напишет врачам пациента благодарность, то сверху лягут жалобы в гораздо большем количестве. Если он презентует врачу коробку конфет, то затем напишет заявление о вымогательстве взятки. Где логика и где разум, спрашивать бесполезно. МДР вообще не дружит с логикой, а видит окружающий мир через призму своего настроения. МДР может сочетать в себе черты других типажей. Он может быть и суперзаботливым, и разбирающимся в медицине. Если существует специальный врачебный ад, то он населён суперзаботливыми МДР, которые разбираются в медицине и вдобавок являются начальниками мелкого пошиба. Нормальный родственник. Если разместить 4 рассмотренных типа плохих родственников пациента по вершинам квадрата, то нормального родственника можно поставить в центр. Почётное звание нормального родственника может получить любой человек, который открыт к сотрудничеству с врачами и воспринимает взаимодействие с врачами именно как сотрудничество, а не как борьбу. не уклоняется от общения с врачами, но и не надоедает им бесконечными вопросами. Не навязывает врачам своего мнения о ходе обследования и лечения пациента. Оказывает пациенту необходимую помощь и моральную поддержку. В случае необходимости выступает в роли посредника между пациентом и врачами, а не в роли провокатора скандалиста. В случае несогласия с какими-то действиями врачей, обращается за советом к специалистам, а не к вселенскому сетевому разуму. Соблюдает правила медицинского учреждения, в котором лечится пациент, и рекомендации врачей. Пишет правдивые отзывы о врачах. Что же касается вендетты, то ей в отношениях с врачами просто нет места. Если у пациента или его родственников появилось желание отомстить врачу, то следовать ему не надо. Лучше просто сменить врача. Так будет лучше для всех, и в первую очередь для пациента. Подведём итог тому, о чём было сказано в этой главе. Нормальный родственник пациента открыт к сотрудничеству с врачами и воспринимает взаимодействие с врачами именно как сотрудничество, а не как борьбу.